Глава третья. Или о том, как преступники умудряются создавать проблемы даже после смерти. Если уважаемый слушатель до сих пор не сбежал, значит вы моя целевая аудитория, и у вас последний шанс отступить, ибо пришла пора очередной лекции, а то будете бурчать, мыл творится какой-то непонятный произвол. Тема простая. Какова природа веры? Тут в двух словах не расскажешь, чтобы уважаемый слушатель не заскучал. Вопрос объемный, но оттягивать опасно. Начну с того, что никто не знает, по какой причине вера стала искажать мир. Кто-то предполагал, что это опыты могучих корпораций, которые пытались получить дешевую энергию, но в процессе что-то пошло не так. Кто-то утверждал, мыло — это просто феномен природы, позволивший людям попробовать новый путь развития. А церковь в последней книге и вовсе заявляла, это момент, когда высшее существо начало писать книгу по нашему миру. Но кто поверит в подобный бред, уважаемые слушатели? Как бы ты ни было, случилось это восемь лет назад. Именно тогда начался черный месяц. Месяц, когда писатели и художники, актеры и скульпторы, музыканты и геймеры, все творцы прошлых поколений получили силу и захотели улучшить мир. Когда все представления людей, какими бы странными они ни были, стали воплощаться. Когда воображение и реальность соприкоснулись. В этот месяц старая власть оказалась против изменения баланса сил. Знание стало оружием. Пал интернет, телевидение, радио. И все возродилось благодаря вере людей в лучшее будущее. Но откуда же берется вера? А берется она, как ни прозаично, исходя из того, верят в тебя окружающие люди или нет. Выделяют три вида веры. Мимолетная. А тебе случайно узнали и просто поверили, что ты существуешь и что-то там можешь. Как, например, случайный прохожий на улице или те, кто смотрят видео в интернете. Естественно, они о тебе забудут через несколько дней максимум. Но все это время ты честно можешь пользоваться верой. Пусть она самая низкокачественная. Обычно такой верой в день получаешь около пары сотен, если случайно не засветишься. Бытовая. О тебе узнали и запомнили. Возможно, о тебе будут вспоминать в течение нескольких месяцев или даже лет. Это твои коллеги по работе, люди, с которыми ты часто встречаешься в местах общего пользования, вроде магазинов и парикмахерских, соседи по дому и подобный контингент. Бытовая вера примерно на два порядка качественнее мимолетной веры. Но заработать ее за год возможно не больше нескольких десятков. Максимум пара сотен, если полностью сменить круг общения и жизни. Число Донбара еще никто не отменял. И, наконец, истинная вера. То, что могут дать только самые близкие, семья и друзья. Обычно за всю жизнь не больше десятка единиц набирается, но она и эффективнее бытовой веры в те же сто раз. Ходят слухи и о более высоких уровнях веры, но для их получения нужно, дабы ради тебя человек чуть ли не на алтаре и с улыбкой принес себя в жертву, завещав душу. Это якобы открывало новый этап, давало возможность создавать материю и жизнь навсегда. Но я такого никогда не встречал. А вот как использовать веру? Это усиление естественных способностей человека, вроде физических или интеллектуальных параметров, дарованных с рождения или приобретенных тяжким трудом. Либо получение способностей своих творений, в которые верят люди. Те же противоестественные воплощения веры. Но тут без системы не разберешься. Я оправил куртку, Уже третью за сегодня. Запасы приближаются к концу. Скоро придется одевать уже использованную одежду. А спецодежду нам не выдают. Разоришься так. За последние минут двадцать я с большим трудом доковылял до машины и переоделся. И теперь очень надеялся, что моя побитость не сильно бросается в глаза. А то к автомобилю, в салоне которого я и зализывал раны, приближалась моя возлюбленная. Она шла по улице чуть ли не в припрыжку и сияла ярче солнце. Как все прошло, поинтересовался я, старательно делая вид, что последние полчаса скучал и максимум отходил в магазин за сухариками. Должна же быть причина, почему у меня при каждом движении внутри хрустит, ссадины на руках и мышцы непроизвольно подергиваются. Две бытовые веры. Вокалиста не оказалась на съемной квартире, вздернув носик, заявила девушка а затем затараторила. «Но я его еще достану. Ребята оказались такими компанейскими. Мы так чудесно поболтали, да?» «А ты хотя бы выяснила, в каком стиле они работают и тематику произведений? И главное, куда они свою веру вкладывают? Бытовые направления или сверхъестественные?» «Разумеется, я все узнала», — возмутилась боевая подруга, откинув непослушную челку. «Провела полное анкетирование». Они сейчас всю свободную веру вкладывают в усиление таланта. Я кивнул. Вопрос довольно актуальный. С естественными параметрами все просто. Вкладывай веру, будешь более развит. Про тебя забудут – ослабнешь. С противоестественными – сложнее. Они изначально нарушают законы мироздания, их либо невозможно, либо очень затратно поддерживать. Вложная вера с использованием таких способностей сгорает. Это очень, очень неприятно. Ибо сгоревшая вера означает, что о тебе забывают. Именно поэтому сразу можно определить, насколько адекватные творцы тебе попались. Нет безумцев, которые вкладывают бытовую и, боги упаси, истинную веру в магию воплощение предметов и прочие способности персонажей, искажающие реальность. Да, это сила, но если тебя забудут родители и друзья, это крайне неприятно. И пусть ты сможешь с ними познакомиться заново и даже напомнить о воспоминаниях прошлого, они восстановятся быстро, но память без эмоциональной связи пуста, все придется выстраивать с мимолетной веры, Применять искреннюю радость матери на испуг при встрече из-за того, что по глупости применил банальный огненный шар, оно того не стоит. При этом даже простейшие воплощения начинаются с вложения веры на уровне не меньшей единицы истинной веры или сопоставимого количества другой веры. Благодаря этому использующих способностей не бывает много, и силы их воплощений хватает ненадолго. «Все прошло даже лучше, чем я думала. Они позвали меня...» — продолжала щебетать Надежда. Для того, чтобы не заскучать в процессе, выражая интерес и расположенность к собеседнику, порой нужно уметь не слушать. Главное — вовремя кивать, улыбаться и задавать общие вопросы. Одновременно я просматривал на экране наруча данные с флешки. Информации оказалась больше, нежели я мог предполагать. Не только книга, но ее авторская версия, до финальной редакции и удаления лишнего. Все черновики и неудачные главы, документ с описанием мира и предыстории героев, наконец, музыка и картинки, которыми вдохновлялись авторы. Они, отдав рукопись в библиотеку, прикрепили все исходники. Смелые решения. Обычно таким никто не делится. Кстати, о самом произведении. Авторами являлись Мария Козлова и Дмитрий Демонов. Называлась история «Судья желаний». Я уже отправил в информатории запрос на получение всей доступной информации по писателям и творению. Изучив синопсис и пробежавшись по тексту, я уловил общую суть романа. Очередная интерпретация легенды о Джине только в современном мире. Джин притворяется обычным человеком и работает в магазинчике но если к нему обратиться с просьбой и сопроводить фразой «будьте так добры», то он примет к исполнению это желание. В книге описывалось несколько случаев, когда люди случайно загадали глобальные желания, что они получили и как они пожалели об этом. Ведь джины всегда исполняют желания с подвохом. Но главным для меня являлось другое. По городу потенциально ходит человек, даже два способны исполнять желания, и за ними ведется охота. Благо джины, кроме чистой магии, для исполнения желаний имеют способность предвидения будущего и иллюзии для удобства изменения событий по теме желания. В связи с этим авторы истории не беззащитны. Они заканчивают играть, и тут я понимаю, что уже слышала подобные ритмы. Только эта музыка была начала прошлого века из архива Информатория, На фоне моих размышлений самозабвенно продолжала рассказывать девушка. «Я без лишних слов нахожу нужное и...» Услышать продолжение мне не довелось. На моем и Надином наручи одновременно замигали индикаторы зеленого цвета, а сами устройства мелко завибрировали, нас вызывали на групповой звонок. И, судя по записи на экране, приглашение пообщаться исходило от шефа. Мы с Надей переглянулись и синхронно приняли вызов. У меня над экраном наруча появилась черно-белая иглографическая голова недовольного демона. Он бросил на меня взгляд лишь мельком, ожидая подключения других редакторов. У Надя ожидаемо без эффектов. Все выводилось на зрительный нерв. «Ну что, дармоеды, допрыгались!» Рев шефа оказался, как всегда, неожиданным и обжигал не хуже кипятка. «Развели беспредел в городе! Распустили людей!» Совсем хватку потеряли? И не пытайся оправдываться, Шурупов. Мне ваши слова даром не сдались. Тут менты последние новости подкинули. И это же полный трындец. У нас город на грани гибели. С учетом того, что шеф устраивал такие планерки с периодичностью раз-два в месяц, город у нас должен был развалиться уже давно. Но все как-то держался. Хотя и по пустякам шеф нас не беспокоил но радовало то, что в какой то веке не я виновник. «Кто-нибудь из вас, редакторов, долбанных защитников города, помнит человека с прозвищем «Временщик»?» Повисла пауза на десяток секунд. Никто не смел лезть в эфир, не имея четкого ответа. «Плохо, что не помните!» Кожа шефа аж засветилась, как раскаленный уголь. «Хотя и не должны. Временщик — уголовный элемент, который прибыл из столицы». Досье, которые мне передали на него, толще всех вами вместе написанных книг. Но из того, что вы должны знать сейчас, член жнецов веры, причем не последний, так как имел авторитет и, главное, силу, чтоб его подтвердить. В Даркнете на закрытых площадках активно выкладывал свои произведения и имел широкую аудиторию. История специализируется на путешествиях во времени и искажении пространства. Мгновенные перемещения, всякие там многомерные образования, ускорение, замедление времени и прочий хлам. Я поморщился. Путешественников во времени никто не любил. Они мешали в любых планах хуже, чем заноза в мягком месте, даже похлеще, чем предсказатели. Радовало только, что для путешествия во времени, даже на пару минут в прошлое, требовалось просто эпическое количество веры не меньше десятка единиц истины. Это очень ограничивало обладателей способности, и баловались этим обычно представители власти, которым оказывали поддержку масс-медиа, подпитывающей верой. Но главное, это очень напоминало способности моего знакомого из библиотеки. Так вот, труп этого временщика нашли сегодня на месте одного из пожаров. После паузы добил нас шеф. «Его одного?» — передался мне на слуховой нерв голос Шурупова, нашего профессионального детектива, негласный глава информатория. «Одного!» — но направление мысли правильное. После оперативной проверки обнаружилось, что никто не может вспомнить людей с прозвищами «художник Финт» и «геймер». Вы их помните? Снова тишина. Однако намеки шефа мне уже не нравились. Если мы должны знать этих людей и теперь не можем вспомнить, значит, вера в этих людей с нашей стороны пропала. Обычно это означало веру, сгоревшую при применении, глобальные изменения и неприятные последствия. Чаще всего это означало преступление. Если для обычных людей полное забвение проклятие, то для бандитов способ скрыться от ответственности. Они выжигают всю веру, и о них забывают. Благоподобное не действует на физические носители информации. Однако каждые несколько минут делать записи и постоянно перечитывать информацию надоедает, не говоря о том, что чем активнее охота, тем больше сил у преступника. Вижу, не помните. И это лишь подтверждает мои худшие опасения. Описываю ситуацию в двух словах для вас, остолопов. Художник Финт и Геймер, главы двух крупнейших бандитских группировок. У нас на них полное досье, которое я уже разослал вам на коммуникаторы, чтоб изучили как можно скорее и выяснили причины происходящего. Не хватало нам только войны банд. Докладывать обо всем по делу при первой возможности. Одновременно с окончанием речи шефа я уже завершал сообщение для одного своего знакомца-информатора из криминальной среды, который мог знать о произошедшем какие-нибудь интересные подробности. Шеф, успел я вклиниться, видя, что размусоливать с нами больше не собираются. — Кукдыматов, какого демона тебе надо? — мгновенно заорала на меня голограмма. — Шеф, Я столкнулся с человеком, владеющим описанными вами способностями, не далее, как полчаса назад на одном дыхании выдал я. Прошу уточнить данные по найденному телу. Или, возможно, в городе появился другой владелец похожих способностей, и я не в курсе? Может, подражатель? Худшие предположения я решил не озвучивать. Судя по расширившимся и тут же недобро сузившимся глазам Нади, Разговор с шефом не единственное испытание в ближайшее время. Мой начальник же пожевал губами и неожиданно спокойно выдал. Сейчас проводится анализ ДНК трупа. Инициирую проверку людей со способностями, аналогичными дару временщика среди своих и приезжих. Но судя по тому, что я не забыл тебя, идиота, прошло все относительно удачно? Очень относительно. «Мы столкнулись в библиотеке, когда охотились за книгой, на которую мне сегодня указало предсказание. Немного подрались. Я проиграл. Пересылаю данные по книге и по предсказанию». Шеф на пару секунд завис, переваривая информацию, а затем улыбнулся. Вот тут я действительно испугался. Улыбающимся шефа я видел лишь дважды. Первый раз он на задание вел преследование, а во второй — в день развода. «Я пытался отследить его наручно, но ничего не сумел найти. Он защитился». «Уже не так уверенно», — продолжил я отчет. «По дроном удалось отследить его путь в течение квартала, потом он заглушил сигналы. Отправляю данные. Может, через какие-нибудь программы удастся отследить». «Молодец, Кугдыматов!» — рявкнул шеф. «В кои-то веки твоя бестолковость оказалась полезна». «Дополнение». Всем выяснить все возможное о произошедшем и о новом временщике. — Кугдематов, ты принимаешь полевое командование. — Шурупов, ты на базе стратегическое информационное управление. Вы теперь ответственные. Наверное, он все же решил меня угробить, подставив пиро. Растерянно мелькнула мысль, но вслух я отрапортовал. — Так точно? Разрешите выполнять? — Учись, народ! Решил меня добить шеф. Он еще и хороший материал принес после дела с магом-электриком. Наши умельцы по пиару его уже обработали и выпустили в сеть. Вера так и прет. Не упусти шанса, Кугдыматов. Конец связи. И отключился. Все прошло настолько гладко, аж страшно. Как бы то ни было, но это хорошие новости. Даже очень. Как я говорил, уважаемый слушатель... Мы живем в мире, где понты не просто дороже денег, но равнозначны жизни. И девушка за стойкой честно заслужила свой автограф за эту запись. И если у моих сослуживцев начала увеличиваться вера, то у меня она должна просто улететь за облака. Жаль только вера, скорее всего, качество мимолетная. Если повезет, то пополню запас бытовой веры. А истины я даже мечтать не смел. Но это даже хорошо. Мимолетную веру не так жалко сжигать в воплощениях. — Милый, ты ни о чем не забыл, — вывел меня из приятных мыслей голосок надежды, и я нервно сглотнул.